«Послушайте», — сказал, подойдя к нему Обломов и доверчиво взяв его за оба борта вицмундира. Иван Матвеевич проворно встал, но Обломов усадил его опять. «Послушайте», — повторил он расстановисто, почти шептом, —